Проснувшись, я принял горячий душ и прошел в гостиную, чтобы проверить автоответчика. Тело не затекло, как я мог ожидать после двухмильной прогулки. Завтра, возможно, мне придется от нее отказаться, но в этот вечер я чувствовал себя вполне сносно. Сообщение оставил Джек. Мать познакомила его с неким Дарио Нануци, который с радостью согласился взглянуть на мои картины в пятницу, от четырех до пяти пополудни, если меня не затруднит привести их, не больше десяти, которые я сам считаю лучшими, в галерею Скотто. Никаких эскизов. На нутце хотел видеть только завершенные работы. Возникла легкая тревога. Нет, все было гораздо хуже. Скрутило желудок, и я мог поклясться, что мои внутренности опустились дюйма на три. То ли боль то ли поползли вверх по правому боку и вниз по руке, которой не было. Я сказал себе, что это глупость, негоже так себя вести, учитывая, что за три дня, оставшиеся до встречи, тревога будет только нарастать. Однажды я представлял проект стоимостью 10 миллионов долларов городскому совету Сент-Пола, когда в нем заседал человек, позднее ставший губернатором Миннесоты. На моих глазах две девочки – Прошли танцевальные репетиции, отборы в группы поддержки спортивных команд, уроки вождения и ад переходного периода. Неужто с этим можно сравнить показ нескольких моих картин какому-то галеристу? Тем не менее, когда я поднимался в розовую малышку, ноги словно налились свинцом. Солнце скатывалось к горизонту, заливая большой зал роскошным, невероятным мандариновым светом но я не испытывал никакого желания попытаться перенести его на холст, во всяком случае, этим вечером. Свет все равно взывал ко мне. Как может взывать фотография давно забытой возлюбленной, случайно найденная в коробке, со свидетельствами далекого прошлого? Вода прибывала, даже наверху я слышал шуршание ракушек. Я сел, принялся перебирать предметы, найденные на берегу. Перо, обточенный водой камень одноразовая зажигалка, выцветшая на солнце. Теперь в голове крутились строчки не Эмили Диккинсон, а какой-то старой песни. «Мама, как красиво солнце, ярко светит сквозь деревья». Никаких деревьев, разумеется, не было, но я мог посадить одно на горизонте, если бы возникло такое желание. Мог посадить, чтобы красный закат светил сквозь него. Привет, Дали. Я не боялся, что мне укажут на отсутствие таланта. Боялся другого услышать от сеньора ненуцы, что таланта у меня мало-мало или увидеть, как он сведет большие указательные пальцы на четверть дюйма и посоветует зарезервировать место на уличном художественном фестивале, который проводится на Венес-Авеню в центре Сарасоты, где меня наверняка будет ждать успех, потому что туристы точно набросятся на мои очаровательные имитации шедевров Дали. Если бы он так сделал, свел большие указательные пальцы на четверть дюйма и сказал – Мало-мало, как бы я отреагировал. Мог ли вердикт совершеннейшего незнакомца лишить меня только что обретенной уверенности в себе, украсть у меня новую радость в жизни? Возможно, — ответил я сам на свой вопрос. Да, потому что написание картин очень уж отличалось от возведения торговых центров. Я мог бы легко разрулить эту ситуацию, отказавшись от встречи, Да только я в каком-то смысле пообещал Илзе, что покажу картины специалисту, а я не привык нарушать обещания, которые даю своим детям. Моя правая рука по-прежнему зудела сильно, чуть ли не до боли, но я этого зуда практически не замечал. У стены слева от меня стояли восемь или десять картин. Я повернулся к ним, думая о том, что надо бы попытаться определить, какие лучшие, но не сумел даже взглянуть на них. Том Райли стоял на верхней ступени лестницы, в одних только светло-синих пижамных штанах, потемневших в промежности, и на внутренней стороне одной из штанин, где Том их обмочил. Правый глаз исчез, глазницу заполняла красно-черная жижа, кровь, словно краска, потеками запеклась ниже правого виска, исчезая в сидеющих волосах за ухом. Второй глаз смотрел на Мексиканский залив. Красный закат освещал узкое, худое лицо Тома. Я вскрикнул от удивления и ужаса, отпрянул, упал со стула, приземлился на травмированное бедро, вновь вскрикнул. На этот раз от боли. Дернулся, ступня ударила по стулу, на котором я только что сидел, повалила его, когда я вновь посмотрел на лестницу, Том исчез. Десятью минутами позже я уже был внизу, набирал его домашний номер. По лестнице я спускался, сидя, пересчитывая задом ступеньки. Не потому что повредил бедро, упав со стула. Просто ноги так сильно дрожали, что я им не доверял. Не знал, удержат ли они меня. Я боялся рухнуть в полный рост и удариться головой, даже если бы попытался спуститься спиной вперед, держась левой рукой за поручень. Черт, я боялся, что могу потерять сознание. Я продолжал вспоминать тот день на озере Фолен, когда, повернувшись, увидел неестественно блестящие глаза Тома, который прилагал все силы к тому, чтобы не разрыдаться. — Босс, не могу привыкнуть к тому, что у тебя только одна рука. Мне так жаль. В красивом доме Тома в Эппл-Вэлли зазвонил телефон, Том, который дважды женился и разводился, Том, который не советовал мне уезжать из Мендота-Хайтс и который сказал... Ты словно отдаешь преимущество своего поля в плей-офф, том, который насладился моим домашним полем, если верить друзьям-любовникам. И я верил. Как верил и тому, что увидел наверху. Один гудок. Второй. Третий. «Сними трубку», — пробормотал я. «Сними эту грёбаную трубку». Я не знал, что сказал бы ему, если бы он снял. Да меня это и не волновало. В тот момент я хотел лишь услышать его голос. Услышал, но записанный на автоответчик. — Привет, вы позвонили Тому Райли. Мы с братом Джорджем и нашей мамой отправились в ежегодный круиз. На этот раз в Нассау. — Что ты говоришь, мама? — Что теперь я? — Багама, мама, — ответил прокуренный веселый голос. «Совершенно верно! Теперь она такая!» — согласился Том. «Мы вернемся 8 февраля, а пока вы можете оставить сообщение...» «Когда, Джордж?» «После звукового сигнала!» — воскликнул мужской голос. «Точно!» — согласился Том. «После звукового сигнала!» «После звукового сигнала!» «Или вы можете позвонить мне на работу!» Он продиктовал номер, а потом все трое прокричали... «Бон вояж!» – счастливого пути французский. Эти слова совсем не напоминали прощальное послание человека, задумавшего покончить с собой, но, разумеется, он находился с самыми близкими и дорогими ему людьми, которые потом сказали бы, «Нам казалось, что он в отличной форме, и кто говорит, что это будет самоубийство?» – спросил я пустую комнату и в страхе оглянулся, чтобы убедиться, что она пуста. А если это несчастный случай или даже убийство, при условии, что это еще не произошло? Но если бы произошло, мне бы позвонили. Может, Боузи, а скорее всего, Пэм. Опять же, самоубийство. Теперь я уже ничего у комнаты не спрашивал. Самоубийство, и оно еще не произошло. Это было предупреждение. Я поднялся и, опираясь на костыль, двинулся в спальню. Последнее время костылем я пользовался реже, но в этот вечер держался за него, как за родного. Моя любимая девочка сидела, привалившись к подушкам, на той стороне кровати, которую могла занимать реальная женщина, если бы она у меня была. Я сел, взял ее в руки, посмотрел большие синие стекляшки, полные мультяшного изумления. «Ох, какой противный парниша!» Моя реба которая выглядела как Люси Рикардо. «Вот так к Скруджу явился призрак грядущего Рождества», — сказал я ей. «Все это только может произойти». На этот счет реба своего мнения не высказала. «Но что мне делать? С картинами — то другое дело. С картинами — совершенно другое дело». Но связь была, и я это знал. И картины, и видения брали начало в человеческом мозгу и что-то в моем мозгу изменялось. Я думал, что изменения эти происходили в результате удачного сочетания повреждений или неудачного, противоударная травма, зона Брока и Дьюма-Ки. Дьюма что? «Усиливает изменения», — объяснил я Ребе. «Не так ли?» Реба вновь промолчала. Есть что-то еще, и это что-то воздействует на меня, возможно, даже зовет меня. От этой мысли по коже побежали мурашки. Подо мной ракушки терлись друг о друга, когда вода поднимала и бросала их. Не составляло труда представить себе на месте ракушек черепа, тысячи черепов, и все они разом скалили зубы, когда набегала очередная волна. Джек говорил, что над Дьюмаке есть еще один дом, где-то в джунглях, разваливающийся. Вроде бы да. Когда мы с Илзе попытались поехать в ту сторону, состояние дороги очень быстро ухудшилось. Как и состояние илзы меня желудок не подвел, но запахи окружающей растительности вызывали отвращение, и резко усилился зуд в отрезанной руке. На лице Уайрмана отразилась тревога, когда я рассказал ему о нашей попытке исследовать джунгли. «При таком состоянии, как у тебя, Дьюмаки Роуд не место для экскурсий». — Его слова. Вопрос в том, а какое у меня состояние? Рэба продолжала молчать. — Я не хочу, чтобы это произошло, — прошептал я. Рэба смотрела на меня. Паршивым парнищей, вот кем она меня считала. — Какой от тебя прок? — спросил я куклу и отбросил ее. Она упала на подушку попкой кверху, расставив розовые хлопчатобумажные ноги, прям-таки маленькая шлюшка. — Действительно, ох, какой противный парниша! Я опустил голову, уставился в ковер между ног, потер шею, мышцы напряженные, узловатые, твердые, как железо. Какое-то время меня не докучали сильные головные боли, но я понимал, что если мышцы не расслабятся, меня ждет тяжелая ночь. И для начала я решил чего-нибудь съесть. Что-нибудь насыщающее, вроде высококалорийного замороженного обеда. Вы понимаете, снять упаковку с замороженного мяса с соусом, поставить на семь минут в микроволновку, а потом жадно все сожжать Но я какое-то время еще посидел на кровать. У меня возникло много вопросов, и на большинство ответить самостоятельно я, похоже, не мог. Я это признавал и принимал. Научился принимать многое с того самого дня, когда на меня наехал подъемный кран. Но я подумал, что могу попытаться найти ответ как минимум на один вопрос, прежде чем займусь утолением голода. Телефонный аппарат на прикроватной тумбочке я получил вместе с домом. Очаровательно старомодный, модель-принцесса с вращающимся диском. Стоял он на телефонном справочнике, большую часть которого занимали желтые страницы. Я открыл узенькую белую часть, полагая, что номера «Элизабет Истлик» мне не найти, но нашел набрал гудок второй а потом в трубке раздался голос у айманна алло президенция истлайк хорошо поставленный голос ничего общего с тем человеком который так смеялся что сломал под собой шезлонг я вдруг решил что звонок этот самая плохая идея какую можно себе представить но других вариантов не видел у айман Это Эдгар Фриментл. Мне нужна помощь.